Глава пятнадцатая. Оукли. Мама заключает меня в медвежье объятия, как только мы с Грейси возвращаемся домой. Я не ожидал, что так соскучусь по этому жесту. О, милый, я соскучилась по тебе. Боже, чем тебя там кормят?» Она отстраняется, держа меня за предплечье. «Я тоже скучала по тебе, мам». Грейси со смехом протискивается мимо меня. «Я так и сказала, мам». Он выглядит как протеиновый наркоман. Лучше спрячь его коллекцию шейкеров, пока он здесь. Я хмурюсь и дергаю ее за волосы, собранные в хвост, пока она не успела сбежать. Заткнись. О, в доме было слишком тихо без ваших бессмысленных пререканий. Вздыхает мама. Она быстро тянет меня на кухню и сажает на один из стульев за обеденным столом, после чего садится напротив меня. Ее улыбка теплая, а глаза светятся от восторга. «Я знаю, что, должно быть, выгляжу так же. Во всех важных смыслах мама — одна из моих лучших друзей. Рассказывай, я хочу знать все. Как команда? У тебя появились новые друзья? Как квартира? Соседи?» Тараторит она, сложив руки под подбородком. «По одному вопросу за раз, мам». Я смеюсь, когда она отмахивается от меня. «Хорошо. Как тебе, команда? Ты сдерживаешь свой норов. И не ври мне». «Норов?» «Ты так говоришь, будто я какой-то буйный идиот!» Шучу я. Она бросает на меня взгляд, который говорит, что она не в настроении шутить. Мой норов проявляется не больше, чем обычно во время игры. Пока только пара драк. Уверяю, я ее. Она скептически поднимает брови, но я лишь пожимаю плечами и невинно улыбаюсь. Команда потрясающая, гораздо более умелая, чем Сторм. Но мы и так это знали». Со мной связались несколько скаутов, но я все еще жду новостей от Дуги. Дуги — мой агент. Я работаю с ним последние несколько лет своей хоккейной карьеры. Он хороший парень, искренний, прямолинейный. Маме он нравится, и после адского собеседования, которое она ему устроила, прежде чем нанять, можно смело утверждать, что он идеально подходит для своей работы. Обычно он отлично держит меня в курсе любых слухов и своих переговоров с потенциальными командами — так что скоро можно ждать его звонка. Они будут. На этом драфте ты будешь на расхват. Я видела тебя по телевизору, знаешь? Ну, не лично тебя, но говорили про тебя. Можешь поверить. Мой сын в телевизоре. Она светится от радости и садится ровнее на стуле. Сердце у меня в груди колотится от гордости в ее голосе. Шоу Райана и Маркуса, верно? Я слышал об этом. Мне все еще странно видеть такое. Я несколько месяцев не включал спортивные каналы. Признаю я. Тебе никогда не нравилось быть в центре внимания? Я от этого чешусь. Ворчу я. Боюсь, тебе придется привыкать к этому, милый. Похоже, оно еще долго не переключится на кого-то другого. Громко звенит таймер на духовке, отчего мама вздрагивает и смотрит на часы на дальней стене кухни. О нет, уже шесть? Иди освежись, пока не пришел парень Грессия. Я дважды моргаю. Парень? Я думал, мы познакомимся с ним завтра. Так и было, да. Но Гресси позвонила мне из студии и сказала, что думает, что лучше бы познакомить вас в более тихом месте, без свидетелей. Какая прелесть. Тогда пойду переоденусь. Хлопнув ладонями по шортам, я хитро улыбаюсь ей и иду к лестнице. Мама в ответ хмыкает и принимается хлопать дверцами шкафчиков. В комнате... Я закрываю двери, меня шорты на джинсы, а худи Сейнс — на черную футболку. Маму удар хватит, если я сяду ужинать в мешковатых шортах. Я хватаю бейсболку из большой стопки на моем старом комоде и возвращаюсь вниз. Плюхнувшись на диван, я включаю на телевизоре начавшуюся игру «Ванкувер Warriors мышцы тут же расслабляются, хотя я даже не замечал, что они были напряжены. Через 20 минут. Как раз, когда Ванкувер захватывает лидерство, в дверь звонят. Я опрываюсь открыть, но несущаяся по лестнице Грейси не оставляет мне шансов. Она бросает на меня злобный взгляд, после чего набирает в грудь побольше воздуха, как будто ей необходимо мысленно подготовиться к тому, чтобы пригласить своего парня в дом. Я чую ее фруктовый парфюм даже со своего места и морщу нос. Слегка переборщила с духами Грей и добавляю кашля. Она показывает мне средний палец. «Веди себя хорошо, Укли, или, клянусь богом, ты больше никогда не сможешь играть в хоккей», — шипит она, после чего улыбается и открывает дверь. Я закатываю глаза и возвращаюсь к игре, пытаясь снова сосредоточиться на ней. «Привет, детка», — раздается с крыльца, а следом девчачье хихиканье. «Прекрасно выглядишь, Грейси». И снова это хихиканье. «Что за черт? С каких пор моя сестра хихикает?» Гогочит, как ведьма, возможно, но никогда не хихикает. Дверь закрывается, и я слышу шаги по направлению к гостиной. Грейси громко кашляет, и я понимаю, что сейчас мой выход. Я, отрываю взгляд от игры, и, повернувшись, окидываю парня взглядом. Медленно расправив плечи, я с бесстрастным выражением лица неторопливо рассматриваю его. Парнишка довольно высокий, выше моей сестры, но не такой, как я. Я выше на несколько дюймов. Он одет в темные джинсы и рубашку в клеточку, которую, судя по виду, даже погладил перед выходом. Лохматые светлые волосы небрежно падают на лицо, и он нервно откидывает их назад. Выглядит как неудачник. «Оукли, старший брат». Я протягиваю руку. Посмотрим, такое ли слабое у него пожатие, как у предыдущего парня, которого она приводила домой. Папа всегда говорил, что рукопожатие — самое важное первое впечатление — которые ты можешь произвести. «Джейкоп Лэйн», — кивает он, ее «её парень». К моему большому удивлению, он крепко пожимает мою руку. «Это варьер сыграют. Я успел посмотреть только первый период перед выходом. Они выигрывают?» «Ладно, в нем есть уверенность. С моей сестрой она ему понадобится, иначе она сожрет его живьем. «Да, забили два гола во втором периоде. Как только они перестали набирать штрафные минуты, то зашевелились». Краткой глядя на сестру, я замечаю, что она с гордостью улыбается, прежде чем выскользнуть на кухню, оставляя нас одних. Рискованно. Будь как дома, уверен, мама скоро выйдет. Я возвращаюсь на свое место на диване и решаюсь отправить Ави сообщение и похвастаться, что еще не ударил парня Грейси по лицу. Что плохого может случиться? Она не ответит. Я. Итак, я познакомился с парнем своей сестры, и он все еще дышит. Гордишься мной? Отправив сообщение, я убираю телефон обратно в карман и вновь возвращаюсь к игре, где «Варриорс» сумели забить еще одну шайбу в ворота соперников. «Да, вперед! кричит Джейкоб на другом краю дивана. Я с удивлением поворачиваю голову. Заметив, что я смотрю на него, приоткрыв рот, он краснеет. Я понимаю, что он не собирался произносить это вслух. Посмеиваясь, я решаю облегчить его неловкость. «Расслабься, чувак. Мы — хоккейная семья. Если к концу игры ты не теряешь голос, значит, был недостаточно громким». Он с облегчением вздыхает и кивает мне. Его глаза смущенно бегают по комнате. «Просто хотел сказать, что в раздевалке о тебе ходят легенды. Мои приятели очень ревновали, когда я сказал, что познакомлюсь с тобой». Я киваю, но в животе затягивается узел от подозрений. «Спасибо. Не мог бы ты подписать что-нибудь для меня?» на случай, когда будешь в высшей лиге. Его лицо становится ярко-красным, и только сильнее краснеет, когда я наклоняюсь вперед и прищуриваюсь. Будь честным со мной, Джейкоб. Скажи, что ты с моей сестрой не из-за того, чтобы стать поближе к будущему игроку НХЛ. Связи определенно помогут тебе в перспективе, верно? Ты планируешь выйти на драфт когда-нибудь? Он заметно сглатывает. Чёрт, нет, я серьезно отношусь к Грейси, клянусь. «Ты планируешь выходить на драфт?» — снова спрашиваю я. «Да, я надеялся». Мой телефон вибрирует, пока я говорю. «Похоже, ты довольно сильно нравишься моей сестре, так что я не стану вышвыривать твою задницу вон, не предоставив шанса доказать, кто ты есть на самом деле. Но если я узнаю, что ты играешь с чувствами моей сестры, я засуну клюшку...» В комнату входит мама, и я проглатываю окончание своей угрозы. Мама дважды обводит взглядом картину перед собой и, заметив, как побледнел Джейкоб, поворачивается ко мне с осуждающим выражением лица. Я отрицательно качаю головой, и она с напряженным выдохом отпускает ситуацию. Заметив маму, Джейкоб вскакивает с места и обходит диван, чтобы встать перед ней. Протянув руку, он представляется. «Приятно с вами познакомиться, миссис Хаттон. Я Джейкоб». Она с широкой улыбкой притягивает его в объятия. Я посмеиваюсь про себя, когда он расслабляется в ее хватке. «Мы любим обниматься, и, пожалуйста, зови меня, Энн». Я выбираю эту минуту, чтобы выхватить телефон и прочитать сообщение Авы, улыбаясь, как дурак. «Ава, ого, хочешь награду?» «Я, было бы здорово вообще-то, хорошо бы смотрелась рядом с остальными». «Ава, это ты так хвастаешься? Мне надо впечатлиться». «Я. Как посмотреть?» «Ава. Ну что?» «Я. Ты впечатлилась?» Три точки появляются и пропадают, и когда минуту спустя ее ответ так и не приходит, я сую телефон обратно и пытаюсь прогнать короткую боль от отказа. Вернувшись к происходящему вокруг, я замечаю, что Грейси стоит, на мой взгляд, слишком близко к Джейкобу, вцепившись в его руку. Однако мама просто смотрит на них сердечками в глазах. Романтик в ней разыгрался на полную. Я уже готов улизнуть к себе в комнату, когда мой телефон вибрирует. Мой пульс преступно сбивается с ритма, когда я читаю сообщения. «Ава, кажется, я всегда впечатляюсь тобой».